В первой декаде сентября, в первопрестольной, много толковали об угодившей в немилость третьей царской невесте первая Александра Александра Меньшикова, вторая Мария Александра Меньшикова и ее захворавшим любовнике об исцелении, которого та молилась в подмосковном монастыре. Да, дорого заплатила дочь Петра Великого за самонадеянность и беспрецыдность. В один момент утратила расположение императора, уважении соотечественников, и очутилась в полной изоляции. Однако отвергнутая монархом принцесса была вся в отца и держала удар достойно, с гордо поднятой головой. Возможно, оставшись наедине, Елизавета и ревела в подушку, но на публике не проронила ни слезинки. Разоблачения и принародные унижения не сломили красавицу, которая, невзирая на упреки возмущенного большинства, не отреклась от Алексея Шубина. Дипломаты, упоминая о Гренадере, именно о нем ведут речь, и старалась внешне спокойно сносить бойкот, объявленный императором, придворными и знатным шляхетством. Так 5-16 сентября 1728 года Петр II приехал поздравлять родственницы с Днем Ангела не прежде, как самому ужину, и только он кончился то уехал, не дожидаясь бала. По наблюдению герцога Делирия, Елизавета с завидным самообладанием, как будто бы не заметив всего, показывала веселый вид во всю ночь. В середине сентября разрыв между племянником и теткой обозначился окончательно. Царь со свитой вехала хоть савызмайлова, цесаревна с приближенными укрылась от московского позора в Александровской слободе. Там, на природе, среди крестьян, досохранивших да верность друзей, Елизавета Петровна, наверное, не раз и не два прокрутила в памяти хронику минувшего года в поисках того рокового для нее промаха. Полагаю, что самоанализ тогда не был глубоким и ограничился обнаружением технической прорехи, чего-то не учла, кого-то недооценила, где-то поторопилась. Основаниями для решительного пересмотра всей стратегии борьбы за власть наследницы вотчин Ивана Грозного в ту пору еще не располагала. Смерть Натальи Алексеевны 22 ноября 3 декабря 1728 года, возможно, заронила первые сомнения в абсолютной правоте Макиавелли с сожалением провозгласившего эгоизм в политике единственным залогом успеха для любого монарха. Но настоящее глубокое потрясение юная отшельница, безусловно, испытала в двадцатых числах января 1730 года, узнав о кончине племянника. Цесаревну не могло не поразить столь странное стечение обстоятельств, как будто нарочно придуманное, Три года назад она действовала в точном соответствии с рекомендациями автора Государя, борола за российскую корону всеми доступными средствами, без оглядки на норму морали. Сражение проиграла, уступив более хитрому и опытному остерману который, согласно той же теории, без пощады сокрушил конкурентку и втоптал в грязь, не оставив никакого шанса на реванш. А теперь выясняется, что веди себя Елизавета вопреки предписаниям великого флорентийца, то есть пассивно, скромно и цивилизованно, никто бы не подумал искать преемника Петру II в Курляндии и выдвигать какие-то кондиции. Российский трон 19 января должна была занять дочь Петра Великого. Многие, например, герцог де Лирия, даже после августовских разоблачений верили в это. Будь у Елизаветы Петровны репутация незапятнанной, отцовский престол в соответствии с восьмой статьей завещания Екатерины I поступил бы в ее распоряжение незамедлительно. Следовательно, принцесса собственными руками расчистила путь Анни и Анни, вооружившись методом, вовсе не гарантирующим удачу. Возникал естественный вопрос. Так ли уж бесспорны политические аксиомы, сформулированные Николом Аккевелли? Январь 1730 года, похоже, стал переломным в судьбе будущей императрицы. Разочарование в общепризнанной политической доктрине, осознание своей полной неготовности к управлению огромной державой совпали с необходимостью срочно определить позицию по текущему политическому моменту. У цесаревны хватило мудрости и мужества в сложной ситуации между царствием сохранить нейтралитет и не бросить вызов верховному тайному совету, хотя наиболее горячие головы, и убеждали госпожу поспешить в Москву и попытать счастье. Тем не менее, Елизавета благородно пропустила старшую двоюродную сестру вперед. Осторожность, честолюбивая девицы. Весьма удивило столичных экспертов от политики. Маньян в депеше от 23 марта 3 апреля не скрывал недоумений. Елизавета не выказала себя ни с какой стороны. Она развлекалась в деревне. И было невозможно тем, которые старались здесь в ее пользу упросить ее, чтобы она явилась в виду таких обстоятельств в Москву. Несколько эстафет, посланных ей, не могли попасть к ней вовремя, и она приехала в Москву уже после избрания герцогини Курлянской, но если бы она приехала туда раньше, ее присутствие ничему бы не помогло. Таким образом, тщеславная особа избежала неминуемой катастрофы благодаря чистой случайности или капризу, по утверждению иных виной тому робость или болезнь. Короче, спасение Елизаветы от монастыря — результат чего угодно, только нерассудительности самой принцессы, которая недавно так оплошала с брачным проектом. Ведь невероятно, чтобы склонная к авантюрам двадцатилетняя красавица вдруг образумилась. Современникам, видевшим в цесаревне легкомысленную и беспутную особу, естественно, не приходило в голову какое-либо иное толкование ее поведения. Что ж, их мнение недостойно уважения. Однако факты, вещи упрямые, и личная библиотека цесаревны свидетельствует об обратном. Обладательницу уникального книжного собрания интересовали вопросы более серьезные, чем экстравагантные приключения на любовном фронте. Иначе потребность в таком количестве книг по истории не возникла бы. Больше того... Нужда в изучении мирового исторического опыта, очевидно, возросла вдвойне после возвращения сельской затворницы в Москву, охваченную февральской революцией. Воистину, ситуация в первопрестольной складывалась драматически. Члены Верховного Совета втайне от публики постановили ограничить прерогативы Романовых кондициями, фактически вводившими в стране республиканскую форму правления. Мало того, едва москвичи успели проснуться и подняться с постелей в первый день нового царствования, как произошло событие, перечеркнувшее всякие надежды на успех реформ. К полудню 19 января 1730 года Дмитрий Михайлович Голицын, сторонник авторитарной республики, то есть сосредоточение исполнительной и законодательной власти в руках первого министра с наделением депутатов от генералитета и шлихетства правом совещательного голоса, сумел искусной интригой переиграть опасного соперника, долгорукого, ратовавшего за республику демократическую за избрание полновластной законодательной палаты и выпроводил оппоненты из Москвы под предлогом поездки за герцогиней Курлянской в Металл. В итоге многим приверженцам идеи конституционной монархии, готовым поддержать либерального князя из рода Долгоруковых, пришлось блокироваться с адептами абсолютизма, чтобы преградить путь диктатуе амбициозного князя из рода Голицыных. Возглавил крепнувшую день ото дня оппозицию Андрей Иванович Рядом хитрых уловок вице-канцлер обрек Дмитрия Михайловича на поражение. Предупрежденная министром Анна Иоанна перешла в лагерь большинства, а конституционные инициативы шлихедства парализовали волю князя, в отличие от Василия Лукича, остерегавшегося зачинать открытый диалог с дворянством. 25 февраля партия Остермана организовала массовую по тем временам демонстрацию недовольных Голицыным военных и статских чинов, после чего, оказавшийся в полной изоляции, лидер Верховного Совета легко и бескровно лишился власти, императрица публично порвала подписанные ею кондиции. Елизавета Петровна... В те роковые зимние дни занимала позицию независимого наблюдателя, бесспорно разворачивавшийся у нее на глазах спектакль с трагической для двух аристократических фамилий развязкой произвел на принцессу огромное впечатление. Ведь февральский кризис 1730 года со всей очевидностью обнажил силу политиков, опирающихся на общественное мнение и слабость вождей-одиночек навязывающих свою точку зрения другим. А Галицина, Голицына, презревшего настроения окружающих, очень напоминала тот крах, который претерпела в недалеком прошлом сама цесаревна, проигнорировав национальные традиции и обычаи. Так реальная жизнь вновь вошла в противоречие с постулатами Макиавелли, дозволяющими пренебрегать суждениями подданных. Наверняка именно этот Второй прокол теории и побудил черь Петрову углубиться в историю, чтобы досконально разобраться в том, почему известный популярный принцип «цель оправдывает средства» иногда пробуксовывает и не дает положительного результата. О том, что Елизавета задумала проверку европейской истории эффективности правил Макиавелли, а не что-либо иное, свидетельствует состав ее книжной коллекции и ряд особенностей последней. Во-первых, в ней нет трудов знаменитых философов античности, средневековья и нового времени. И не мудрено. Абстрактное разглагольствование идеалистов от политики, плохое подспорье в деле требующим конкретных примеров. Во-вторых, в библиотеке цесаревна насчитывалось мало творений коллег Макеавелли, знатоков государства и права, что тоже вполне объяснимо. Обилие умозаключений, скудость фактического материала снижали ценность таких работ в глазах человека, желавшего самостоятельно проанализировать подлинные исторические сюжеты. В-третьих, стремление принцессы собрать литературу по всем ведущим державам Европы. Главное условие, без которого решение вышеуказанной задачи просто невозможно. А раз наша героиня озабочена тотальным изучением европейской политической истории, иными словами, тем, как и насколько успешно управляли народами монархи минувших эпох, то и не избежать сравнения господствующей теории с повседневной практикой. Кстати, Обратим внимание на отсутствие в Елизаветинском каталоге книг по истории Италии. И вот примечательное совпадение. Осенью 1734 года в консткамеру приходит Михаил Воронцов, после чего на пустом листе библиотечного формуляра Анны Леопольдовны появляется имя «Элизабет», а чуть ниже — короткая запись «Ла Итальен Парде Вьё Кроник, 8.00, Амстердам, 1699, часть 8 октября, 1734 год. Рядом посетитель начертал по-русски Гофьюн Кор Михаил Воронцов. Между прочим, большая цесаревна никого в библиотеку Академии наук не пошлет, о чем красноречиво сообщает тоже источник, библиотечный журнал. 15 ноября 1734 года за книгами пожалует агент принцессы Мекленбургской, помощник Шумахера или сам глава канцелярии, полагая, что тетушка Анной не ограничится государями Италии по старым хроникам, оформит заявку нового абонента на соседнем листе. 20 декабря Анна Леопольдовна опять побеспокоит хранителей академического собрания, через 21 день в третий раз. Однако лица из свиты Елизаветы Петровны в восточном крыле Кунсткамеры больше не увидит. Около года в библиотеке прождут гонцов от запропавшей Цесаревны. Наконец, 30 сентября 1735 года, Шумахера не вытерпит и вернет едва заполненный Елизаветинский формуляр прежней владелицы. К зиме чистое поле ниже автографа Воронцова усилиями. Тезки и правящие государыни сократится на треть. Впрочем, не исключено, что еще один визит в академическую библиотеку, кого-то из придворных Чири Петровой, все-таки состоялся. На втором формуляре Анны Леопольдовны перечень аккуратно выписанных заглавий книг развлекательного характера замыкает размашистая строчка. "Истории Данглеттер», том 4. Окончание фразы не вполне разборчиво, хотя нет никаких ссылок на Елизавету. Сомнительно, что Том предназначался племяннице, которая не увлекалась серьезной литературой. А если историю Великобритании взяла не Анна Леопольдовна, значит, до книги пришли от ее тетушки. Зарегистрировать на абоненте ближайшего родственника императрицы заказ посторонней особы, кроме Елизаветы, библиотекарь, разумеется, не посмел бы. Цесаревне могли пойти навстречу, ибо она, во-первых, в библиотеке редкий гость, а во-вторых, все знали о теплых дружеских отношениях двух принцесс между собой. Однако что мешало дочери Петра Великого регулярно посылать Воронцова в здание консткамеры на Васильевском острове? Элементарная осторожность. Ведь формуляр Елизаветы с длинным списком книг по истории мог обнаружить и прочитать любой. Рано или поздно кто-нибудь непременно донес бы о странных литературных пристрастиях цесаревны Анни и Анни хорошо осведомленной об интригах двоюродной сестры 1728 года. Зачем же рисковать, играя с огнем, и испытывать терпение императрицы, и без того подозревавшей молодую женщину в политической неблагонадежности. Правильнее было, избегая частых обращений к услугам государственных и приватных библиотек, сформировать собственный книжный фонд. Елизавета так и поступила, покупая необходимые издания в академической лавке, у переплетчиков, на аукционах или за границей, с помощью путешествующих по континенту друзей. По словам Жака Компредона и леди Рондо, Чель Петрова писала и хорошо разговаривала по-французски и по-немецки и изъяснялась по-итальянски. Тем не менее, в перечне Тредиаковского заглавий на итальянском и немецком языках нет. Либо Елизавета располагала малым числом книг германо-итальянского происхождения и не нуждалась в их обработке, либо рынок предлагал литературу совсем не соответствующую ее запросам. Как и следовало ожидать, только чтением французских печатных новинок цесаревна не ограничивалась, дополняя книжные знания общением с интересными персонами. Джейн Рондо, супруга английского консула, признавалась подруге в письмах, датированных 1735 годом, «Я часто бываю у принцессы Елизаветы. Она удостоила меня своим посещением. Она оказывает мне честь, часто принимая меня, а иногда посылает за мной». Сказать по правде, я почитаю ее и в душе восхищаюсь ею, и таким образом посещаю ее из удовольствия, а не по обязанности. Приветливость и кротость ее манер невольно внушают любовь и уважение. На людях она непринужденно весела и несколько легкомысленно, поэтому кажется, что она вся такого. В частной беседе я слышал от нее столь разумные и основательные суждения, что убеждена иное ее поведение притворство. Проницательная жена дипломата оставила очень точную характеристику цесаревны, умевшей и любившей играть, когда надо, разные роли, скрывая за ними свое истинное лицо. Но сейчас для нас важно упоминание о частых встречах, причем по инициативе принцессы, умной и прекрасно образованной англичанки с будущей русской императрицей. Какие причины, побуждали первую красавицу русского двора ради основательных рассуждений видится леди Рондо. Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что рассуждали обе женщины не столько о нарядах и драгоценных поврежках, сколько об истории и нравах народа, живущего на омываемом морями британском острове. И Елизавета аккуратно выжимала из собеседницы сведения о политических партиях, о работе двух палат, правах короля и кабинета министров, а также о славной революции 1688 года. Судя по библиотечному каталогу, дочь Петра просто не могла не затронуть тему революции. К тому же английская акция всенародного гражданского неповиновения конца XVII века в какой-то степени перекликалось с событиями, случившимися в России зимой 1730 года. Здесь галицин, там Яков Второй, игнорируя общественное мнение, пробовали установить в стране порядок по собственному усмотрению. И в России, и в Англии общество воспротивилось произволу, сплотилось вокруг ярких лидеров и мирно свергло неугодных правителей. Бескровность переворота массовость протеста, поразительная единодушие и настойчивость целой нации в достижении цели пленили русскую принцессу. Пройдет несколько лет, и она попытается повторить в России модель триумфального восхождения Вильгельма Оранского к вершинам власти. А пока революционное прошлое англичан, очевидно, помогло ей окончательно понять суть невольной ошибки Макиавелли, Его тезис Цель оправдывает средства, не гарантирует успеха без важного добавления. Цель оправдывает средства, если цель эта, как и средства, не отторгается общественным мнением. Больше того, изучение истории длительных и изнурительных войн Испанской империи против боровшихся за независимость Голландии и Португалии должно было привести к и привело, о чем свидетельствует ее внешняя политика. К еще более радикальному выводу, монарх не только обязан выражать и отстаивать взгляды и позицию всех политически активных групп у себя в Отечестве, но и максимально учитывать общественные настроения в зарубежных государствах. Бесславный финал многочисленных военных кампаний Людовика XIV лишний раз подтверждает это прописное, но редко соблюдаемое даже нынешними политиками правило. Уроки, извлекаемые из исторических изысканий и салонных бесед, молодая особа тут же использовала по прямому назначению. Достойно удивления упорства, с каким историки до сих пор продолжают обосновывать огромную популярность Елизаветы Петровны в 1741 году с ссылками на отчество царицы. Мол, общество сочувствовало сопернице Анны Леопольдовны не как таковой, а как дочери царя-реформатора, что и обеспечил ей победу. Странно, но в 1730 году то же общество на прилагательное Петровна отреагировало довольно равнодушно, потому что оно решительно отказалось признавать единственное живое в то время дитя Петра Великого своей императрицей, хотя девушка имела полное законное право взойти на престол. Сын Анны Петровны претендовать на корону не мог, Так как исповедовал лютеранство, а не православие, смотри восьмую статью завещания Екатерины первой. Большинство просто не захотело подчиняться беспринципной девице ради царского венца, готовой переступить через все этические нормы. И если спустя десятилетия общественное мнение изменилось, то искать мотивацию этой метаморфозе правильнее не столько в родстве Елизаветы с героем Полтавы. И гангута, сколько опять же в ее поведении. Шансы цесаревны и в 1741 году равнялись бы нулю, не сумея на годы правления Анны и Анны загладить ошибки молодости и реабилитировать себя, убедив соотечественников в том, что прежняя ветреная грешница преобразилась в принцессу здравомыслящую, добропорядочную и отзывчивую, достойную звания лидера нации. А как красавица постепенно набирала очки? Хорошо известно. Была с каждым вежлива и приветлива. Не забывала о постах, молитвах и прочих православных обрядах. Старалась помогать советам или делам любому, невзирая на сословную принадлежность собеседника. Наконец она никогда не уклонялась от просьб чинов всех рангов стать крестной матерью их новорожденных. По существу дворец на Красном канале В течение тридцатых годов превратился в общественную приемную будущей императрицы, где многие надеялись найти и находили поддержку или слова утешения. Дочь Петра Великого тщательно и всесторонне готовила себя и страну к часу икс смерти Анны Иоанны. Никто не сомневался, что царица назовет преемницей Анну Леопольдовну, девушку милую и неглупую, но, в принципе, не годившуюся на роль государыни, да и не горевшую желанием, ею становиться. Поэтому всеобщая любимица планировала, по примеру Аранского, поднять население Петербурга на массовые демонстрации и акции гражданского неповиновения против неавторитетной и непопулярной племянницы. Абструкция неизбежно вынудила бы юную Анну отречься от престола в пользу тетушки. Наличие такого замысла у Елизаветы подтверждают события 1741 года. Однако 3 июля 1739 года в Казанском соборе Анна Леопольдовна обвенчалась с Антоном Ульрихом, герцогом Брауншвейгским, после чего Чирь Петрова задумалась о запасном варианте воцарения на случай рождения у новобрачных мальчиков. Анна и Анна... Безусловно, провозгласил бы младенца наследником. Тогда у цесаревны появлялся шанс овладеть троном легально, а не посредством народной революции. Все зависело от того, кто с высочайшего одобрения займет должность опекуна при несовершеннолетнем царе. Вспомним, в библиотеке Елизаветы имелась хорошая подборка книг по эпохе Людовика XIII и Решилье, в том числе девятнадцатитомная история короля, сочиненная Мишелем Лева сценаром и биография кардинала, автор Шарль Моншаль. Похоже, августейший библиофил внимательно прочитал оба труда, а также другие книги на ту же тему. Принцесса, конечно, заметила, как неплохо устроился сын убитого кинжалом Генриха IV, спрятавшись за спину первого министра. Католическая оппозиция энергично отковала кардинала, требуя от монарха отставки Ришелье, а государь прикидывался слабохарактерным человеком, боящимся расстаться с умным и способным контролировать государство советником. Правда, когда, бывало, у первого министра сдавали нервы, в день одураченных 10-11 ноября 1630 года В августе 1636 года, во время испанского наступления на Париж, королевская ипохондрия куда-то улетучивалась, и Людовик тотчас же брал инициативу в свои руки и быстро принимал верное решение. Хочешь, не хочешь, а глядя на подобное чудачество, презираемого историками и романистами потомка Медичи и Бурбонов, невольно задаешься вопросом. А не прикрывался ли король кардиналом как ширмой все 18 лет плодотворного сотрудничества? Ведь он занял весьма выгодную позицию, конфидента подставил под удары конкурентов и недовольных, а сам наблюдал за развитием поединка из безопасного положения, располагая полной свободой маневра, чтобы в нужный момент скорректировать ситуацию.